«О новый дивный мир!» 24 березня 1637 года от Рождества Христова. С ослаблением действия Иванова зелья радость и веселье, переполнявшее попаданца, стали таять, как снег на жарком солнце. Зато ушедшая была боль, стала стремительно отвоевывать временно утерянные позиции. Аркадию становилось все хуже и хуже. К его счастью, ослабление это началось всего за полчаса до прибытия в лагерь запорожцев. Так что доехал, скрепя зубами и поминая всех, кто вспомнится злым, пусть и несправедливо, и обидным словом. Мучения возвращались. Старицей, по крайней мере, так Аркадию казалось. Проходя по лагерю, он, несмотря на это, жадно оглядывался. Запорожцы были для него легендой. Правда, даже из учебников легко было уловить, что личностями в большинстве своем они были неоднозначными. «Вы Степови, Проще говоря, пиратское братство Северного Причерноморья. Забавно, но и негодяи Карибского моря звали себя джентльменами удачи. Что поделаешь, родственные души! Выглядели запорожцы внушительно. Нет, не ростом. Таких высоких, как Аркадий с Иваном, Судя по первому впечатлению, было немного. Несколько казаков имели вид акселератов. Странно, однако, акселерации еще нет, а некоторые спешат тянуться к небу. Большинство было от 165 до 170 сантиметров. Помимо привычных хохлядских физиономий, бросался в глаз немалый процент рож с северорусской, азиатской, кавказской и балканской внешностью. В общем, очень похоже на современный мегаполис, в котором он сам родился и вырос. Похоже-то похоже, да и какое-то отличие есть. Не только в одежде, а уж вонище от них. Слов нет. Не в одежде и отсутствии женщин дело. Примечание. Уже потом Аркадий узнал, что запорожцы пропитывали свою одежду какой-то гадостью на рыбьем жиру для защиты от насекомых. Аркадий жадно рассматривал все вокруг, позабыв на время и собственные болячки. Казаки вели обычную лагерную жизнь. Ели, спали, общались друг с другом в больших компаниях и один на один. Дружно гоготали над чьими-то шутками, перемещались по лагерю в нужное им место. Странно даже, я всех в наглую рассматриваю, а на нас с Иваном никто внимания не обращает. Будто все в упор нас не видят, хотя спина аж чешется. Взглядами скоро там дырок насверлят. Значит, не хотят показать, что заинтересовались приездом колдуна с каким-то неведомым типом, то есть мной. А на трусов они точно не похожи. Очень уверенными в себе людьми смотрятся. У Аркадия возникло ощущение, что он попал в большую волчью стаю на привале. Все ее члены заняты своими делами, никто на пришельца не обращает внимания. Но стоит чему-то случиться... От него в миг не останется ничего, кроме самых крупных костей скелета и обуви обгрызенных. Подтверждением такого мрачного впечатления послужили два окровавленных и сразу видно до предела измученных человека, привязанных к задам двух стоящих рядом телег. "Это кто?" Иван от вопроса скривился, будто уксуса вместо горилки хлебнул. "Садомиты". Три дня назад их застали за стыдным делом. Теперь вот таскаем за собой, казнить некому. А что с катом случилось? Каким катом? Среди лыцарей ката не может быть. Э, А кто ж тогда их казнить будет? Или так и будете таскать за собой, пока не помрут? Иван объяснил Аркадию, что преступников у них казнят другие преступники. Вот кто-нибудь проштрафится по-крупному, он и казнит садомитов повесит их или накол посадит. Обычно пойманных на однополой любви в Запорожье вешали и будет ждать, когда появится следующий претендент на повешение или присаживание накол. Впрочем, накол сажают или в воде топят редко. Аркадия такая решительность в борьбе с неправильной ориентацией весьма впечатлила. «Слушай, ты мне сегодня краткий курс о законах, «Запорожцев прочитай, чтобы невзначай в неприятности не влипнуть». Иван явно встревожился. «Ты что, тоже этим грешишь?» Аркадий не сразу понял, что скрывается под словом «этим». Очень уж устал и был озабочен, но когда сообразил, поспешил успокоиться собеседника. «Да нет, садомия не грешу и отношусь к ней крайне отрицательно. Но вас ведь не только за это казнят». «Ты уж перечисли мне, пожалуйста, чего нельзя делать ни в коем случае». Аркадий невольно оглянулся на несчастных. «Да этих казаков, честно говоря, жалко. Там ведь, как я понимаю, не было насилия. Казнить за это, по-моему, перебор». «Перебор? Почему перебор? Чего перебор?» Пришлось Аркадию объяснять карточный термин. «Мне их и самому жалко, особенно старшего. Охрима в присядку». Хороший казак, не раз в походы ходил, нигде за спинами товарищей не прятался. И какой бес его соблазнил на это? Неужели ничего нельзя сделать? Эх, ничего, судьба. Считай, они уже мертвые, в аду обретаются. В другое время, может, мне Хрима удалось бы спасти, но не сейчас. Наказной атаман, чтоб ему, меня сильно не любит и моего друга в живых не оставит. «А может, он за свои заслуги перед православием не в ад попадет?» «Садомиты все на адские муки обречены!» Ни мгновения не сомневаясь, ответил Иван. «Так в Библии записано». Аркадий спорить не стал. Учился он еще в советской школе, рос в интеллигентной семье, а по смертной судьбе и ее зависимости от поступков человека его познания были крайне скромными. Выходец из 21 века, К вопросу Садомии, наверняка и многим другим, относился иначе, при всем его отвращении к типам наподобие Бори Моисеева. Приходилось смиряться с мыслью, что придется приспосабливаться к законам и нравам времени, в которое попал, от чего сразу особенно сильно разболелись все благоприобретенные болячки. Однако его надежды на снятие воли и спокойный отдых быстро развеялись, как дым. В шатре Характерника Аркадий отметил для себя, что развернули шатер люди, явно подчиненные Ивану. Тот быстро осмотрел раны товарища, признал их успешно заживающими, втер в ноги какой-то порошок. После медпроцедур Характерник предложил поужинав заняться делом. Обсуждением с кузнецами предложений самого Аркадия по улучшению вооружения запорожцев. Кстати, двух своих джур Иван тут же услал в Запорожье. Сечь, естественно, город, появился существенно позже, приказав следом третьему ехать к кому-то. Аркадий не расслышал имени в какой-то там «паланке» административная единица у запорожцев наподобие области. Протесты Аркадия, требования дать ему усталому и больному прийти в себя, остались без последствий. Они натолкнулись на гранитную уверенность Ивана, что такие мелкие болячки и столь незначительное путешествие не повод для оттягивания важного дела. Аргумент, что ничего в походе кузнецы переделывать не смогут, на характерника тоже не подействовал. Сделать-то на ходу, конечно, не сделают, зато успеют обдумать, как лучше сделать сразу по прибытии к донцам. Нам ведь там, по твоим словам, прямо сразу в бой идти. Я не говорил, что сразу. Вот будет фокус, если я попал в какое-то параллельное измерение, где донцы никаких планов по завоеванию Азова не лелеют. Иван явно не из тех людей, которые легко смиряются с подобной дезинформацией. Вон и адъютантов своих на ночь глядя, хрен знает, куда послал. Хотя почему хрен знает, куда? Может, и недалеко. Только вот хоть расстреляй меня сейчас, не помню, где была в 37-м сечь. Кулеш, принесенный каким-то казаком, вряд ли победил бы на соревновании поваров. Сделался он, судя по результату по принципу, пожирней и побольше. Еще три дня назад Аркадий такую гадость и в рот бы отказался взять, но двое суток без еды здорово повлияли на его вкусовые пристрастия. «Сожрал!» — слово «съел» для описания этого процесса совершенно не подходило. Все, что дали!» Жаловаться же на незначительность порции не пришлось. Однако отдых, вполне заслуженный, настоятельнейшим образом требуемый организмом, откладывался на потом. В шатре начали собираться кузнецы. К совещанию с Иваном и Аркадием были поначалу допущены трое. Точнее, Васюринский послал гонцов к четверым, но один кузнец, славившийся склочным характером Юхим Великий, Приходить даже по вызову знаменитого куренного атамана отказался. «Да была бы честь предложена, сам потом будет жалеть!» Так отреагировал на отказ Иван. Пришедшие кузнецы все как один были кряжестые и мускулистые, но разного роста. Высокую их самооценку невозможно было не заметить. И они, в отличие от аборигенов, в некоторых развеселых романах к новациям совсем не рвались. Какой-то шмаркач для них авторитетом не был. Начинали сомневаться в любом предложении Аркадия, да и стиль изложения у попаданца из-за языкового барьера и раскардаша в голове был неубедительным. Господи, столько лет предавался мечтам, что можно сделать для исправления нашей несчастной, жестокой к русским истории, а попав в прошлое, не знаю о чем говорить. Не дай бог опозорюсь, как герой рассказа Булычева. Паровоз для царя. Пробовали ли вы вести производственное совещание в помещении без мебели? Неудобно, но можно, скажете вы, и будете правы. Представьте теперь, что у вас отбита напрочь задница, разбиты в кровь локти и колени, поджившая корка, на которых лопается от попытки сесть по-турецки, имеются в наличии синяки и ссадины чуть ли не на всей поверхности тела. А еще что вы вымотаны до предела не пришли в себя от перемещения в прошлое, испуганы событиями в этом новом, совсем не кажущемся вам прекрасном мире. Представили? Теперь прикиньте свой КПД в подобных условиях. Аркадий на зубах, через «не могу» все вытерпел, ни разу не сорвался, сомневающимся в самых естественных для него вещах кузнецам, объяснял все тихим голосом и спокойным тоном. И вроде бы что-то объяснить сумел, Отвлекаться от боли здорово помогала собственная неподготовленность к совещанию. Попытки вспомнить что-то полезное требовали таких усилий, что боль шла лишь фоном. Иван палку перегибать не стал. При первых же положительных сдвигах заседание закруглил. К радости Аркадия, ни ахти какой бурной, сильной эмоции не оставалось. Наркотиков, полностью снимающих боль, характерник Аркадию больше не давал. «Нельзя!» Душу потеряешь. Сейчас заварю травок, заснешь от них, как миленький, и вреда душе не будет. И правда заснул. Не сразу, конечно, поворочившись и помучившись немного, но заснул. Спал, кстати, как убитый. Сны, если и видел, то забыл.